Глава 4. Ты как, Мира? спросила подругу, когда мы встретились на первой паре, как обычно, за одной партой. В столовой увидеться не удалось. То ли она позавтракала раньше меня, то ли вообще не ходила. Нормально, она улыбнулась. От этой улыбки я испытала облегчение. Несмотря на проскользнувшую усталость, Мира явно не собиралась держаться отстраненно. «Извини, что я вчера так резко ушла». «Ничего страшного, я все понимаю. Тебе нужно было время прийти в себя». амирена кивнула. «Я испугалась и растерялась очень сильно, но теперь все в порядке. А как у вас с Альвеиром?» Я придвинулась к ней и шепотом ответила. «Давай расскажу это не в аудитории». А то мало ли. О, подруга округлила глаза. Все так серьезно? Вскоре пришел преподаватель, стало попросту недоразговоров, А на следующей паре нас ждало очередное потрясение, но вполне знакомое. Лорд Аркахон. На этот раз шет Краниш. Тот, кто, по словам Альвеира, не то чтобы главный, но часто берет на себя эту роль. Так что никто, кроме меня, не мог оценить всей глубины неординарности сего события где это видано, чтобы на отбор студентов для турнира приходил почти главный аркахон. «Сегодня у вас состоится собеседование с лордом Тарышем Шеткранишем», произнесла преподавательница, когда мы с опасливым любопытством, поглядывая на аркахона, заняли свои места. Но большинство смотрели на него именно так. Только во мне не было ни опасения, ни любопытства, лишь мрачная решимость. Еще не знаю, какую линию поведения выбрать, но уверена. Плясать под их дудку не стану». На мгновение мы встретились с Аркохоном взглядами, а потом он прошел в соседний с лекционным залом кабинет через соединяющую два помещения дверь. И студентов начали вызывать по одному. Меня, как ни странно, первые не вызвали. И второй тоже не вызвали. При виде второго студента, покинувшего переговорный кабинет, в едва вменяемом состоянии, я усмехнулась. «На нервы действует «Думает, я испугаюсь, а он заодно развлечется?» «Ну-ну». Не знает Аркахон еще. Не ведает о крепости нервов современного земного человека. Им в этом мире с вампирами, почитающими за высочайшие искусство экспонаты людей со вспоротыми животами, в страшном сне не приснятся некоторые шедевры нашего кинематографа. «А ты хочешь участвовать?» полюбопытствовала умира, пока ждали своей очереди. «Не знаю». Она пожала плечами. К императору служить точно не пойду. Мне это не нужно. А если расценивать турнир как возможность показать себя, то, пожалуй, это должно быть интересно». «Таис Полунина», — объявила преподавательница, когда очередная жертва аркахона на дрожащих ногах скорее выползла, чем вышла из кабинета. «Удачи, Таис», — пожелала подруга. «Удачно провалиться?» Я улыбнулась и направилась к кабинету. А за дверью ждал очередной сюрприз. Лорд Аркахон здесь оказался не один. Помимо него, за составленными в один ряд столами сидели еще трое, в которых я распознала светлых магов. Но только от одного из них исходила сила, сравнимая с силой магов Ордена Истинного Света. Ну точно, ректор ведь говорил, что собеседование с комиссией будет. Но представили нам только Тарыша. Конечно, кто такие остальные — чтобы представлять их на фоне самого лорда Аркахона. При виде меня в глазах троих загорелось нечто сродни восторженному поклонению. Прискорбно осознавать, что самый адекватный в этом кабинете — лорд Аркахон. Зато Кейраши порадовали. Проследовали за мной, не стали оставлять наедине с подозрительными типами. Правильно, никакого им доверия. «Таис Хашер, улыбнулся Тарас Шеткранеш, кивнув на стул, стоящий перед комиссией. Присаживайтесь, давно хотел с вами поговорить. Я пересекла кабинет и под внимательными взглядами устроилась на стуле. Кайраши заняли место за спиной. Несколько долгих секунд мы с комиссией еще смотрели друг на друга. А потом Аркахон едва заметно шевельнул рукой, и в помещении хлынула тьма. Я вскочила на ноги, создавая защитный кокон вокруг себя и в руке сгусток магии, в одно мгновение способный превратиться в атакующее заклинание. Кайраши выдвинулись вперед, готовые меня защищать. Трое светлых магов сделать ничего не успели или не смогли. Последнее, что я увидела, это как остекленели их глаза и застыли лица, прежде чем магия тьмы полностью поглотила всех троих». Тарыш рассмеялся. И смех его продолжал звучать даже в тот момент, когда сам Аркахон рассыпался клубами тьмы, а в следующий миг он возник прямо передо мной. От неожиданности я трансформировала таки шар света в боевое заклинание и запустила в Аркахона. Кайраши, как ни странно, с места не сдвинулись. Яркая вспышка, хлопок, боевое заклинание гаснет и осыпается к ногам лорда Аркахона. «Это все? снова рассмеялся он, стряхивая оставшиеся искорки с груди. «Или еще что-нибудь продемонстрируешь?» На руке образовалось очередное заклинание из раздела «Боевой магии». Кстати, на порядок мощнее предыдущего. Но швыряться о такующей магии я передумала. Не только на зло, Просто поняла, наконец, что нападать на меня никто не собирается. По крайней мере, пока. Тарыш стоял передо мной с любопытством, рассматривая сквозь просвет между Каираши, и попыток приблизиться не делал. «Это проверка была?» — спросила я, погасив сгусток магии. «Отчасти», — кивнул лорд Тарыш. Ты ведь так и не продемонстрировала свои навыки на практическом занятии, но гораздо в большей мере я просто хотел поговорить с тобой без свидетелей. Согласись, без этих светлых, готовых перед тобой присмыкаться, гораздо лучше. Я не удержалась от вопроса. Вы уверены, что они хотели именно присмыкаться? Хм. Возможно, поклоняться и использовать в своих целях, вернее... Аркахон тут же поправился, добавив в голос чуточку наигранной торжественности в перемешку с сарказмом. «Во спасении и во благо всего мира». «А мир нужно спасать?» Я с подозрением прищурилась. «Нет, ну мало ли, где бы ни оказывалась попаданка, этот мир непременно нужно спасать. Как заявит сейчас Аркахон, что меня, как Феникса, ждет великая миссия. Хотя нет, что-то не туда мысли уехали. Такое скорее стоит ожидать от светлых фанатиков». Аркахон скажет, что он этот мир собирается уничтожить, но ну и меня заодно прибить, чтобы планам не мешало. Вот так гораздо правдоподобней. «Ты, вероятно, не знаешь, но гибель нашему миру угрожала уже шесть раз», — Тарыш усмехнулся. «Это из тех, о которых остались письменные свидетельства. Возможно, что-нибудь не учли». «А в последний раз?» «Нет, гораздо интереснее предпоследний раз. Это было при жизни Феникса Света и Тьмы». Единственное, что я смогла сделать, это потрясённо раскрыть рот, но вот произнести ничего не получалось. Все слова разом вылетели из головы. Не нужно вопросов. У нас не так много времени, чтобы я рассказывал тебе истории о том, как наш мир стоял на краю гибели. Мы только сегодня нашли информацию о фениксах и о том, при каких обстоятельствах они погибли. Но ты лучше Альвеира расспроси. Меня же интересует совсем другое. Мысли никак не желали собираться в кучку. Но я упорно пыталась сосредоточиться на разговоре. А ведь дико хотелось накинуться на Аркахона и вытрясти из него все-все, что только они успели узнать. Но он прав. Гораздо лучше об этом поговорить с Альвииром. Вот только при следующей нашей встрече вовсе не разговор намечается. От безумия, тихо подкрадывавшегося ко мне в ворохе множества мыслей, спас голос Аркахона. «Расскажи-ка мне, дорогая Эра Хашер, ты понимаешь, на что подписалась, соглашаясь принять брачный браслет одного из нас?» Потрясение переросло в глубокий шок. «Это что же теперь? Лорд Аркахон будет разговаривать со мной о брачных традициях и вообще о нашей сальвииром личной жизни? Не хватало еще, чтобы он тоже озвучил очевидное. «О, вы еще не переспали? А когда уже? Пора бы, пора!» Справившись с эмоциями, нашла в себе силы почти спокойно ответить. «Может быть, просветите?» «Ну и что, если многое удалось узнать от Саириши?» «Информация никогда лишней не бывает. Возможно, Аркахон скажет что-нибудь новенькое». «Мне полторы тысячи лет. Начал он явно издалека. Когда я только родился, аркахонов было больше. Уже не сотни, но и не семеро. Больше». Однако за полторы тысячи лет, как видишь, осталось совсем мало. Я — самый старший из ныне живущих аркахонов. Но как? Как такое возможно? Столь сильные и могущественные существа. Вы, Тарыш, живете полторы тысячи лет. Как с такой продолжительностью жизни и с такой силой аркахоны могли почти исчезнуть? А на задворках сознания мелькнула жуткая догадка, зачем Тарыш завел этот разговор. Причем догадка появилась после моих собственных слов о продолжительности жизни, о вымирании расы. Какое-то очень нехорошее сочетание получается вместе с «Представляешь ли ты, что ждет тебя в роли будущей жены?» Или «А может, он хочет, чтобы я сбежала от Альвиира? Вот прямо сейчас, в ужасе от разговора, научилась создавать порталы, порвала защиту Академии и сбежала на другой конец света?» Кажется, еще немного, и все пойдет именно по такому сценарию. Все дело в нашей силе. Нет в этом мире существа, равного нам по силе. Но приходят другие, из-за грани, как пожиратель миров. Он был не единственным. Ох, кажется, я поняла. Как эта догадка не приходила мне в голову раньше? Ведь Эльвир тогда чуть не погиб. Встретил пожирателя миров лицом к лицу и чуть не погиб. А другие аркохоны просто погибали другие существа посягают на наш мир несут разрушение и хаос а мы аркахоны встаем на защиту своего дома мы невероятно могущественны но когда приходит существо способное уничтожить весь мир существо сила которого нам неведомо тарыш невесело усмехнулся да даже аркахон может погибнуть немного помолчав с грустью продолжил я видел как угасает наша раса Это происходило на моих глазах. Аркахонов становилось все меньше и меньше. Я старше остальных. И поэтому иногда принимаю на себя ту ответственность, которой никто из них еще не ощущает. Для меня важно сохранение расы. И ты, ты невеста одного из нас. Я была права. Все сводится к продолжению рода. Вот только... Черт, обязательно обсуждать размножение с мужиком, которому полторы тысячи лет... Аркахон может заполучить любую женщину, но потомство у него может быть только в законном браке. Почему? Потому что только в законном браке женщина может получить благословение Кадура. Благословение Кадура наполняет женщину тьмой, той ее концентрацией, которая необходима, чтобы произошло зачатие ребенка. Но видишь ли, для этого женщина должна быть темным магом? Я не понимаю, выдохнула еле слышно. А внутри хотелось кричать. Все я понимаю!» Только почему-то страшно становится от такого понимания. «Ты не годишься в жены Аркахону, Таис. Ты светлый маг. Сколь бы сильным светлым магом ты ни была, принять благословение Кадура ты не сможешь». «Лучше бы все наоборот, да? Лучше бы Лэрон стал фениксом света, а я фениксом тьмы?» «Ох, да чего же бредовые мысли!» «А сердце стучит гулко, прямо-таки бухает в груди!» И кровь шумит в висках: Я не смогу стать женой Альвиира? Женой сможешь, но детей у вас не будет, никогда. Ты не подходящая жена для Аркахона, Таис. И что же, выдавила я как-то хрипло, Что вы предлагаете? Зачем говорите мне все это? Затем, чтобы ты подумала и решила, хочешь ты поставить крест на возможности возрождения нашей расы или нет. Всей расы. Вы так говорите, будто от одного Альвиира зависит вся раса. Вон идите и сами женитесь, раз уж так приспичило продолжить рот и расплодить кучу аркахончиков. У вас еще пятеро есть, пусть они плодятся и размножаются, а личная жизнь Альвиира вас не касается. Ошибаешься. Тарыш недобро сузил глаза и сделал шаг ко мне, но Каираши предостерегающе сблизились, отрезая аркохону путь. Альвиир должен продолжить рот а не тратить свою жизнь на ту, что не способна родить ему наследника. «Заведите себе жену!» — повторила я. «Плодитесь и размножайтесь с ней сколько захотите, а к нам с Альвиром не лезьте!» Не дожидаясь реакции Аркахона, я рванула к выходу из кабинета. «Не хочу, не могу больше здесь оставаться. Слезы душили, но плакать нельзя». Распахнув дверь, я взяла себя в руки и показалась перед одногруппниками с гордо поднятой головой. Зато никаких дрожащих коленок. О, вот чего во мне сейчас нет, так это страха. С невозмутимым видом, медленно, заставляя себя не бежать, я пересекла лекционный зал и под изумленными взглядами вышла в коридор. Плевать, что подумают. Главное, я не выбежала в слезах. Вот сейчас только найду укромное место, и можно будет позволить себе хоть немного... Первым порывом было позвать Альвеира недавно выученным заклинанием и поговорить с ним прямо сейчас. Но потом поняла, что не представляю, как и что ему говорить. Сначала нужно подумать. Просто подумать в тихом укромном месте, где никто не помешает. До башни общежития не добежала Слишком далеко сил не было никаких. Перед глазами подозрительно плыло. Пошатываясь, словно пьяная, завернула во внутренний сад, разбитый на площадке второго этажа. Со всех четырех сторон небольшой сад был окружен высокими стенами и хорошо сокрыт от посторонних глаз. Лучший вариант, учитывая, что по лестнице спускаться, чтобы выбраться из учебного корпуса, я просто не рискнула. Навернусь в таком неадекватном состоянии, потом костей не соберу. Забившись на край скамейки, над которым свисало переплетение пушистых веток, обхватила колени руками и зажмурилась. «Это в моей комнате можно было побыть одной», И остались бы за дверью, а сейчас застыли рядом безмолвными статуями. Интересно, они Альвииру обо всем докладывают? И знает ли Альвиир, в каком я сейчас состоянии? Но как бы то ни было, Альвиир не спешил мчаться ко мне. Оно и к лучшему. Видеть никого не хотелось. Плакать, как ни странно, тоже. Выбегая из аудитории, думала: вот-вот разревусь. Но стоило остаться почти в одиночестве, закрыть глаза и. Оказалось, что слез попросту нет, зато есть множество мыслей. Неужели Аркахон не соврал? Неужели все это правда? Я — Феникс Света. Аркахону нужен темный маг. Неужели у нас с Альвеиром никогда не будет детей? Он знал. Если все действительно так, Альвеир не мог не знать. И все равно добивался меня. Сначала и Ливейну, которая тоже была светлым магом, не темным, теперь меня. Он знал и, значит, был готов отказаться от возможности продолжить род, чтобы только быть со мной. Вероятно, он уже много раз все обдумал, взвесил плюсы и минусы и решил, что для него лучше. Хорошо свой выбор он сделал, выбрал меня, несмотря ни на что. Но меня-то он не предупредил. Если бы нам не помешали дважды, я была бы женой Эльвира, женой, которая не имеет права на ребенка, потому что... Ну просто сама не способна. Почему он не сказал? Почему? Как он мог выбрать за нас двоих? Это сейчас я не планировала заводить детей, сама еще во многом ребенок, но потом, когда пройдет время, мне, как большинству женщин, наверняка захочется. А возможности не будет. Никогда. Для себя Эльвир все решил. Но почему не дал решить мне для себя? Слишком много эгоизма. Слишком много. Такой эгоизм не может соседствовать с любовью. А если не любовь, то стоит ли выходить замуж за Альвеира? Стоит ли навсегда лишить себя права родить ребенка ради того, кто никогда меня по-настоящему не любил? Жажда обладания — вот что двигало Альвииром все это время. Я открыла глаза и поднялась со скамейки. Странно, до сих пор ни единой слезинки. Плакать не хочется. В общем-то, ничего не хочется. Но нужно как-то справляться. Я даже знаю теперь, о чем будет наш вечерний разговор. Спрошу, почему Альвиир так поступил, почему скрыл, почему не сказал, что в случае, если мы поженимся, у нас никогда не будет детей, и ошибку совершить ему не позволю. Быть может, Альвеир обманывает самого себя. Желание заполучить меня превратилось для него в навязчивую идею. Будь это любовью, он бы не принимал это решение в одиночку, он бы рассказал позволил мне, а не только ему самому выбирать. Пожалуй, стоит потренироваться, если не создавать портал, то переноситься силой Феникса, как получилось пару раз. Ведь если Альвиир решит соблазнить меня даже после разговора, я вряд ли смогу устоять перед его обаянием. Ведь, чёрт возьми, несмотря ни на что, я от него с ума схожу. Необходимо что-то придумать, на всякий случай. Если Альвиир попытается сделать меня своей женой силой, Даже после того, что узнала, не уверена, что смогу противостоять ему и своим чувствам. Тогда брак все таки может состояться. А этого нельзя допустить. Это будет ошибкой. На пути к столовой меня перехватил незнакомый парень. Ну, то есть как перехватил? Внезапно выскочил из бокового коридора, чуть не получил световым шаром от меня и облаком тьмы от Каираши. После чего, выпучив глаза и отчаянно завопив, что его не надо трогать, он ничего плохого не замышлял, пристроился слева и зашагал к столовой вместе со мной. «Та из Полунина?» — спросил он, запнувшись. Причем и ногами, и языком одновременно. Но ерунда. Вот если бы он видел каираши и то, чем они собирались атаковать, парень бы вряд ли сохранил способность к членораздельной речи. «Да», — я кивнула. «Феникс Света?» — зачем-то уточнил он. «Да», — я пожала плечами. А, «Ага». Некоторое время шли молча. Когда впереди показались двери столовой, парень встрепенулся. «А вас ректор выз... э... зовёт к себе?» «В гости?» — не сдержалась я. Слишком уж забавно прозвучало. Сначала ведь хотел сказать «вызывает». Между прочим, вполне нормально в отношениях ректор-студентка. Но теперь, оказывается, меня уже не вызывают, а зовут. В гости? Не иначе. «Ну...» — парень замялся. Он явно чувствовал себя неловко рядом со мной. Впрочем, ничего удивительного. Ко мне даже одногруппники соваться не рисковали. Надо будет все таки налаживать контакт. Когда с личной жизнью более или менее разберусь. Я не знаю. Он хотел с вами поговорить. Когда? Сейчас. Я остановилась. Парень пролетел немного вперед и тоже затормозил. А вы не будете обедать? Ты ведь сказал сейчас. Ну... «Я думаю, господин Вертер де может может подождать, вы ведь...» «Я пошла. Спасибо, что сказал». Я развернулась и зашагала в обратном направлении. «А, ага», — донеслось растерянное из-за спины. «На самом деле я бы поела, если б хотела, и зашла бы к ректору после обеда. Но аппетита не было, так что разницы никакой, что сейчас к нему идти, что после еды». «Таис, добрый день!» — ректор расплылся в улыбке. Мне сказали, ты неожиданно покинула пару. Все в порядке? Ничего не случилось? Вот оно что. Оказывается, теперь Вертер Д.А.Р.С. о моем благополучии печется гораздо сильнее. Но ну еще бы, меня уже столько раз пытались убить. Все в порядке. Мне после разговора с лордом Аркахоном срочно потребовалось покинуть пару. Я напустила на себя таинственности. Нет, ну а что? Не рассказывать же правду. А в разборке между Аркахонами точно не полезет. Я оказалась права. Ректор поспешил сменить тему. «У меня есть для тебя прекрасная новость. Мы, наконец-то, нашли преподавателя по целительству для индивидуальных занятий. На первом курсе такого не проходит, но ты, как феникс света, думаю, легко освоишь все, чему тебя будет учить Марон де Крейл. Вот расписание». Вертер поднялся и протянул мне листочек. «Насколько мне известно, у вашей группы окно, поэтому первое занятие состоится прямо сейчас». «Но у нас нет окна, сейчас лекция по построению кристаллических решеток». «Да-да, я знаю, однако именно сегодня пара отменена. Но если ты не хочешь прямо сейчас...» «Отчего же, если пары не будет, я согласна». «Замечательно, ректор улыбнулся. Тогда пойдем, отведу тебя, познакомлю с преподавателем». Прошли мы порталом, видимо, чтобы быстрее. Кайраш и портал не смутил. Они с невозмутимым видом перенеслись через фиолетовую арку вместе со мной, а в зале, где мы очутились, застыли за спиной. Марон де Акрейл оказался мужчиной лет 50 на вид. Чуть полноватый, с аккуратной бородкой, где нашлись как седые волосы, так и черные, одетый в длинную светло-серую рясу мужчина, напомнил мне средневекового монаха. Марон де Акрейл, позвольте вам представить. «Феникс света, какая честь!» Приложив к груди руку, мужчина поклонился. «Надеюсь, он не будет постоянно называть меня Фениксом Света». М «Да, Феникс Света Таис Полонина», все всё-таки представил Вертер де Арис. «Она будет вашей ученицей. Таис, это Марон де Крейл, один из лучших целителей Империи, ваш наставник». «Интересная, кстати, деталь. Лучший целитель Империи? Не какого-нибудь Светлого Королевства или Всех Разом, а именно Империи». Судя по всему, человек... Вот еще, кстати, любопытно, кандидатура одобрена Альвииром или нет. На месте ректора я бы уточнила, согласен ли Альвиир с его выбором. Никогда бы не подумал, что увижу вживую легендарного Феникса Света, произнес Маронт, когда Вертер де Арис оставил нас одних. Мужчина рассматривал меня с любопытством, но, к счастью, без лишнего фанатизма. «А уж что буду обучать целительству Феникса Света, и подавно представить не мог. Я слышал, ты можешь исцелять интуитивно?» «Могу», — я кивнула. Было несколько раз. Просто ощущала внутреннюю необходимость исцелить, а дальше все само собой получалось. «Потребность — это хорошо», — сказал он, продолжая внимательно, даже как-то странно меня рассматривать. «Проверим? Здесь?» Я растерянно оглядела тренировочный зал. Вроде как исцелять в помещении было некого. «Мы могли бы отправиться туда, где есть нуждающиеся!» Меня кольнуло беспокойство. «Не хочу к нуждающимся, боюсь!» Однако начнем с простого. Марон опустил руку куда-то в складке плаща и вынул кинжал. Кайраши чуть шелохнулись, но препятствовать не стали. Оцелитель тем временем провел острым клинком по руке от локтевого сгиба и до запястья. Я потрясенно наблюдала за тем, Как прямо у меня на глазах человек вскрывает себе вену. Рана быстро наполнялась густой кровью. Несколько темно-красных капелек упало на пол. Исцели! Маронд протянул мне руку. Внутри что-то заскреблось. Это не было наваждением, с которым почти невозможно бороться. Моронт не умирал, его жизни ничего не угрожало. Я это прекрасно чувствовала, и в то же время знала, что если протянуть руки над раной вот так. Если взять силу, собирающуюся горячим, пульсирующим сгустком в груди и выпустить через ладони, мысленно направив на исцеление, то... Готово. Всего за пару мгновений рана зажила. Только потеки крови остались. Но маронка от них быстро избавился при помощи заклинания. Осмотрел внимательно руку с идеально ровной загорелой кожей. Да, на самом деле интуитивно. Ты не знаешь формул, правил и законов целительной магии, Ты не вспоминаешь анатомию и не оцениваешь характер повреждения. Ты не задумываешься, куда и как нужно направить энергию. Ты просто это делаешь. Удивительно. А что ты ощущала? Потребность помочь? Немного. Я пожала плечами. Я чувствую, смертельно рано или нет. Когда не смертельно, внутри просто что-то свербит, но не сильно. Я просто позволила своей магии вести меня. Она знает, что и как нужно делать. И смертельные раны ты можешь исцелить также, действуя интуитивно, позволяя магии вести тебя? Да, могу. Не хотелось признаваться, что при встрече с кем-то, кто смертельно ранен, я почти полностью перестаю себя контролировать. Но тогда почему? Почему, таист, до сих пор этого не делаешь? Тебе ведь даже учиться не нужно. Да, я могу преподавать тебе точно так же, как всем остальным студентам. Мы можем начать со основ и простейших правил, но ты уже сейчас способна исцелять смертельные раны, справиться с которыми не под силу величайшим целителем нашего мира. Почему ты сидишь в Академии под защитой и ничего не делаешь?» Под проницательным пытливым взглядом сделалось неуютно. «А вы не понимаете?» «Нет, не понимаю. Ты владеешь огромной силой света. Уже сейчас ты можешь ею пользоваться. Так почему ты не используешь свою магию во благо? Ты могла бы многим помочь». «Многим возможно. Но все равно не всем. Меня на всех не хватит, даже если я буду исцелять целыми днями. Если отведу на сон пару часов, еще полчаса на еду и, простите, туалет, а все остальное время буду исцелять, я не смогу помочь всем. Тех, кто нуждается, слишком много, а я всего одна». «Я понимаю твои опасения, но ты не права. Пойдем, присядем». Маронт махнул рукой на скамейку. «Присядем и поговорим». Когда мы устроились рядом на скамье, он продолжил. «Думая о том, что ты не спасешь всех, ты не спасаешь никого, даже не пытаешься. Сидишь здесь, прячешься от тех, кто нуждается в помощи Феникса Света. Но только представь. Да, не всех, но ты могла бы исцелить пятерых. Могла бы выйти сейчас за ворота, отправиться в город и спасти жизнь пятерым людям. Сравни, не спасти никого или спасти пятерых. А если десятерых? Или сотню? Что лучше? Не помогать никому, бездарно растрачивая дарованную свыше силу или помогать по мере возможности, да хотя бы даже пятерым людям». Моронт замолчал, давая мне время осмыслить сказанное. В какой-то момент поймала себя на том, что нервно тереблю край длинной туники. «Но как выбрать этих пятерых?» Я взглянула на целителя. «Как определить, что вот этих я спасу, а остальные, извините, приходите на следующей неделе, если доживете? Или согласиться помочь еще одному, раз уж он до меня доковылял, а потом еще одному и еще? Устроить приемные часы в храме? Хорошо. С полудня в течение двух часов я принимаю страждущих. Кто не успел? Опять же, до свидания или прощайте. Это уж как получится. Так что ли? Каким образом вообще можно ограничить свою помощь? Как найти грань, до которой я помогаю, а дальше нет? И что, если я откажу кому-то, кто нуждается больше? «Что, если спасу какого-нибудь маньяка и при этом откажу добрейшей души человеку, которому нужно кормить семерых детей, а до следующего приемного часа он просто не доживет? Как можно принять на себя такую ответственность?» «Никак», — Маронт пожал плечами. «Ты всегда будешь сомневаться. Или не будешь, если просто отпустишь ситуацию и примешь все происходящее так, как должно. Ты не можешь помочь всем и никогда не сможешь» ты не сможешь определить, кто больше достоин жизни. Это решают боги, а не смертные, пусть даже феникс света. Но ты можешь просто исцелять. Так делай же то, что действительно можешь. Помогай, сколько хватит сил. Неужели будет лучше прятаться от себя, от своей сути и предназначения? Неужели будет лучше, если ты не спасешь вообще никого? Не лучше, но... Вы, наверное, не видели, что здесь происходило. Меня уже несколько раз пытались убить. «Несколько раз пытались похитить. На меня кидались со всех сторон. Всем нужен феникс света. Всем!» «Ты боишься, я понимаю. На Академии очень сильная защита. Сам Альвир Шетхашер с темными слугами воздвиг купол над всей Академией. Рядом с тобой». Маронт перевел взгляд точно на Каираши, хотя видеть их не мог. «С тобой, защитники. Ты в безопасности, а люди нуждаются в твоей помощи. Так почему бы не начать помогать?» «Пусть каждый день в Академию впускают двух трех человек, а ты будешь их исцелять. Именно такими будут наши занятия. Хотя теорию я тебе тоже расскажу. Интуитивное исцеление — это хорошо, но теория никому лишней не будет». Чуть помолчав, Марон добавил. «Если боишься, прежде чем кого-то впустить в Академию, его могут проверять наши преподаватели или темные слуги, если рушат Шетхашеру так будет угодно». «Целитель прав». Мне дана сила свыше, и прятаться не выход. Я сама прекрасно понимаю, что не выход. Если у меня есть возможность, я должна помогать. И не важно, что душа к целительству не лежит. Здесь что-то еще более сложное и глубокое. Я не хочу исцелять, но этого требует вся моя сущность. Где-то там, внутри, я могу в конце концов. Я решительно кивнула. «Хорошо, давайте попробуем». «Отлично», — Маронт поднялся. «Я бы предложил исцелить кого-нибудь прямо сейчас, но, боюсь, мое предложение может быть воспринято не слишком благосклонно». Целитель с улыбкой покосился на Кайраше. «Обсудим с ректором и решим, как лучше будет, чтобы не подвергать тебе опасности. А со следующего занятия, думаю, начнем». Помолчав, немного добавил. «Ты будешь исцелять, Таис». Он по-отечески тепло улыбнулся. «Феникс света принесет добро в этот мир». «Спасибо». Я улыбнулась в ответ. Сомнения по-прежнему терзали, но постаралась отвлечься от них. Даже не думала, что можно найти такое простое решение. «Ты боялась, поэтому не хотела искать никакое решение, а оно лежало на поверхности. То, что ты не можешь помочь всем, нужно просто принять и помогать тем, кому можешь. Столько, сколько можешь. Доводить себя до изнеможения тоже не стоит». Распрощавшись с Маронтом, я поспешила в столовую. До конца пары есть еще минут 15-20. Нужно все же подкрепиться. Или до конца занятий не доживу. А о плохом лучше просто не думать. Не думать, что вскоре придется переступить через страх и начать исцелять, пытаясь контролировать себя. Не думать о том, что вечером ко мне придет Альвиир, чтобы сделать своей женой. А я должна буду ему отказать. Потерять его навсегда этим отказом? Не думать. Спокойно, размеренно дышать и просто не думать. Слезы сейчас ни к чему, тем более я всё уже решила». «Таис Полунина?» Меня окликнула незнакомая девушка. Остановившись, обернулась. «Да, тебя вызывает ректор». «Ох, что еще стряслось!» «Или Маронт успел до него добраться, и теперь оба хотят со мной поговорить?» «Прямо сейчас. Он просил поспешить». «Хорошо. Похоже, пообедать мне не суждено». Я свернула в правый коридор вместо того, чтобы пройти прямо по направлению к выходу из корпуса, и поспешила к ректору. Поесть-то уже не получится, но вот опоздать на следующую пару совсем не хочется. Пусть переживания и затаившаяся внутри ноющая боль приглушили радость от изучения магии, но я должна учиться, учиться столько, сколько нужно, чтобы освоить все-все, что только мне под силу. А за очередным поворотом перед глазами вспыхнуло что-то яркое и большое. Фиолетовый свет ударил по глазам. Ощутила, как разделились кайраши. Один бросился ко мне, второй куда-то в сторону. Отчаянный крик, последнее, что услышала, прежде чем фиолетовый свет поглотил все вокруг, и пол ушел из-под ног. Еще успела ощутить, как рвутся за спиной путы портала. Но было уже поздно. Он сработал.